Глава 9, часть 2 Ага. У этих хорков нет определенного места для своего поселения. Они переезжают и постоянно подвергаются атакам. Бесчисленное количество раз сталкиваются с опасностью. Да, поэтому это место выглядит еще безопасным. Что пытается сказать эта девушка? Никак не могу придумать ей имя. Опять какие-то загадки. Вот почему я хочу пригласить их в наш мир. Наш мир? Наш мир? Да, это Ассора. Мир, который стал доступен тебе после подписания пакта. И это место вполне может называться миром. Шен продолжил объяснять мне. Ассора – это стабильное место. Там могли бы жить люди и орки. Подожди, перевоплощение Шен. Откуда такая информация? Значит, там кто-то проживал? Когда она предложила этот вариант оркам, они согласились. Это план города Миражан на Наджа! Примечание Чтеца. Нано-джа это что-то типа Десу, но используется обычно, когда вы что-то объясняете. Ты уверена, что можно позволить другим существам жить в Ассора? Я не знаю, что это за место. Где гарантии, что оно не исчезнет как мираж? Конечно! С растительностью, воздухом и водой не будет никаких проблем. Я прошлой ночью уже это проверила. Я также попробовала запустить туда животных. Всё было нормально. Это место высшего класса. Она была возбуждена. Какие абсурдные вещи! Ведь существуют разные виды животных. Если впустить волка и кабана, то кабан будет уничтожен. Я чувствую, что экосистема уже нарушена. Жить в священном месте Шэн сама – это благородная возможность. Я думаю, что с благоговением приму это предложение. Вождь говорит серьезным тоном. Странно, что они называют священным местом то, куда они отправляют своих девушек как жертв. Кроме того, дракон Шен не был богом. Как тогда место может быть священным? Но раз они так его называют, я не буду лишний раз заморачиваться. «Все в порядке, если вы примете такое важное решение всего за одну ночь!» Ни один орк не ответил отрицательно. «Вот так вот! У нашего мастера нет недостатков!» Просто, куда вы собираетесь идти, ребята? Одно пространство, без единого дома. Дома? Нет проблем. Я просто проглочу всю деревню. Это означает, что вся деревня исчезнет? Это что, история про призраков? Были на деревне, пропавшей за одну ночь? Не бывать этому. Или же, я просто использую туман, чтобы переместить дома. Мебель также уцелеет. Не говори мне, что собираешься приглашать туда всех подряд. Нет, что ты! Только если они обладают силой и способностями. Я буду проверять людей, которые встретятся нам на пути. Неужели в этом мире такая дозволенность? Взаимное существование и процветание. Как замечательно! Давайте создадим свой город Мастер-Сити! Для того, чтобы создать город, мы должны включить режим строительства, как в игре. Это шутка? Я ничего не понимаю. Нам нужна раса, которая умеет шить и еще ковать. Это так важно? Шен была своего рода партнером, но я чувствовал какое-то отчаяние. Конечно, важно. Если нет ни одного существа, умеющего шить, то где э т о с т а н у еще о д н о кимоно? А если нет кузнеца, то кто мне выкует катану? О боже, Шен стала японским наркоманом. Супер, мега серьезно. Это тот тип, кто жил бы на хлебе и воде ради покупки новой игры. Я сделала копию Ассоры, чтобы Орки чувствовали себя в своей тарелке, пока мы не доберемся до места назначения. У тебя еще и есть новоклонирование? И когда она собиралась рассказать об этом своему хозяину? Эта девушка заинтересована во мне с тех самых пор, как развеялся туман. И тогда она смотрела на меня своими круглыми глазами, показывая живот, от которого было тошно. Тиманой Катана. Всё верно, это девушка. Мастер, это может быть неожиданно, но какова повседневная жизнь самурая? В её вытянутой руке был туман, а там изображение, как будто куски телевизионной программы из моих воспоминаний. Туман о казался универсальным, хотя ей было нём плохого мнения. д у м а л что он способен только на иллюзию с дурным вкусом. <смех> У неё любовь к средневековым драмам. Она узнала это из моих воспоминаний. Да, я тоже их любил. Мастер, во время привала ты покажешь свои воспоминания снова? Ты их уже видела. В записи они смотрятся совершенно по-другому. Ну пожалуйста, мастер! В первую очередь мы должны позаботиться об Осора. И вообще, не смотри мои воспоминания. Ни в коем случае! Это жестоко! Они стали для меня новым смыслом жизни. Ты видела их несколько дней назад. К тому же ты их записала. У меня недостаточно памяти для всего. Я думаю, достаточно. На крайний случай я могу дать посмотреть тебе средневековые драмы. Это разные вещи. Либо смотреть CG, либо смотреть сцены. Примечание щ и ц а По идее, CG это компьютерная графика. На этом моменте в английской версии перевода в примечании Анлейтера говорится, что она имеет в виду эротические игры. Так что сами думайте, про какое й с CG и про какие сцены она говорит. Ладно, я разрешаю. О, великий мастер! Я надеюсь, солнце взойдет над вами высоко и будет вашим спутником. Я чувствовал, что сделал огромную ошибку в своем договоре.